Глава 13. Поначалу я даже не понял, откуда выстрелили. Лес, звуки разлетаются весьма причудливо, но источник не перепутал. босовитый шлепок из немецкого маузера. Как сидел, держа в одной руке флягу, я крикнул «ложись» и сам хлюпнулся на брюхо, не успев докричать. Довернул крышечку назад и бросил ее в сторону, потом разберусь, где она валяется. Справа кто-то выстрелил из ТТ. Кто там сидел, танкист вроде? А щитовод гад такой молчит, чтоб ему... Коваленко прохрипел: "Я в сторону стрелявшего". "Здесь", ответил он, "недалеко, метров пятнадцать, наверное". "Видишь кого?". "Нет, я так на выстрел пальнул", честно сказал капитан. "Вот что делать? Вряд ли там банда немецких диверсантов. Они бы нас таких расслабленных и практически беспечных сохранением в виде щитовода, который до этого трехленик только в кино видел, перещелкали в три секунды, особо не задерживаясь". «Да уж, имеющиеся военнослужащие вряд ли обладают хорошим навыком перемещения ползком. Жопы торчать будут на полметра над землей. Ладно, тут травки сантиметров на пять, но все равно видна будет. Придется командиру отряда пример подавать». И я пополз, собирая свежевыстиранным и выглаженным кителем всю лесную грязюку. «До этого, правда, поход по зарослям был, так что дайте только выбраться, Дробязгину будет чем заняться». Когда до того места, где я видел финансиста, стоял с метров десять, я позвал его. Вишневецкий. Я, тач полковник, довольно часовой радостно прошептал в ответ. Доложить обстановку. Заметил приближение военнослужащего противника, одного. На попытку остановить, тот открыл огонь, а потом скрылся, и я стрелять не стал. Подъем, интендант третьего ранга, продолжайте нести службу. Я встал, подождал, когда поднимется Вишневецкий, и пошел к месту приготовления пищи. «Да, еще флягу найти надо», — заметил недовольную рожу щитовода. Тот, наверное, думал, что за такой подвиг ему, не отходя от кассы, присвоят звание Героя Советского Союза. «Как же, немцу он увидел. Ладно, будет за то, что рассказать на посиделках интендантов. Или сделает карьеру, станет генералом, наймет писателя и сдаст мемуары, в которых поделится с читателем своим скромным подвигом». «Кто стрелял?» — спросил Гавриков. А кто же узнает, окруженец немецкий, наверное, отбился от своих, заблудился, испугался, убежал. Летчик вроде успокоился. Пару раз зыркнул в сторону леса, и все. Не буду же я им рассказывать, что немцев может быть целой куча. Просто у них тоже с боеприпасом напряженные, ввязываться в ненужную перестрелку они вряд ли будут. Да и ночь скоро, так что у нас тут как в книжке про Маугли возле водопоя война прекращается. Это я уже сам себя успокаивал. А что сделаешь? Идти куда-то на ночь глядя? Чистое самоубийство. Организовать полноценную оборону таким составом? Не смешите меня. Я, конечно, подстрахую тех, кто на посту стоять будет, но где гарантии, что я не отрублюсь от усталости? Ночью я пару раз даже не уснул, просто выключился. Спал минут по двадцать, наверное, просыпался, когда начинали чудиться какие-то посторонние звуки. Успокоился только с рассветом. Да и спутники мои тоже не очень отдохнувшими выглядели. Перекусили вчерашним супом из концентрата, даже не грели, от этого сухпай показался особенно отвратительным, но это я жиру. Если на передовой посидеть пару недель, да чтобы еда через три дня на пятый, то тогда и барсики с шариками, найдутся такие, в лед пойдут. А в окружении лучше не вспоминать, так что присолил чуток, загрыз каменным сухарем и в путь. Толстых ковылял еле-еле, так что сегодня я уже не закидывал язык на плечо, скорость и так была минимальной. Я даже в очередь немного тащил шказ. С каждым шагом, утверждаясь в мысли, что надо было пулемет там на месте разобрать и прикопать. Списали бы невелика ценность. Из-за охромевшего штурмана привалы мы делали каждые два километра. Понятное дело, в отсутствие ориентиров просто шаги считали. Все приблизительно, конечно, не по прямой идем. И когда мы стали на дневку, чтобы перекусить, Толстых оценил наш прогресс всего километров восемь. Короче, пройти оставалось примерно столько же. Одно лишь утешало. «Никого мы в лесу не слышали, сколько ни пытались. Может, Гансик и вправду один был? Главное, нам не досаждал, потому что отряд у нас ни разу не боевой. Только остается надеяться, что там наверху отведут от нас всякие неожиданности». «Не смеши Бога своими планами. Мою просьбу спрятать нас от любой напасти в небесах поняли очень странно и наслали на нас дождь. Мелкий, противный, облажной». И одежда и обувь намокли быстро, и легче от этого не становилось. И плащ-палатки не помогли. Это у кого они были? Летные куртки, впрочем, тоже выигрыш не дали. А кое-кто у нас ведь на курорт летел. Носочки запасные с трусишками в портфель вез, наверное. Через час у бедняги Вишневецкого зуб на зуб не попадал. Как говорил один знакомый водитель, не мая лето. Хотя почему, вот скоро как раз этот месяц и наступит. Но погодка отвратная, и я принял решение встать на привал в ожидании, пока распогодится. Или, пока не наберемся, силы идти, несмотря на дождь. К тому же один полковник поскользнулся на мокрой травке и сильно ударил с коленкой, да еще и сучком каким-то приложился, так что бинтовать пришлось. Хорошо, что не все у нас финансисты, а есть и люди, которые способны развести костер из любой древесины, даже из самой негодящей. Согрелись и горячую поели, и даже кисель потом заварили. Вкусные, зараза, одно счастье, с водой никаких трудностей. Дождь перестал обливать нас спустя три часа, и мы двинулись дальше. Примерно минут через тридцать интендант третьего ранга доказал, что и от него бывает польза, потому что услышал звук орудийной канонады. Хотя на самом деле просто постреливали не очень часто. На ровном месте стрельбу из пушек можно услышать километров за 15, А в лесу? Думаю, поменьше. Ладно, возьмем 10. Так что если не сегодня, то завтра в первой половине дня должны выйти к людям. Одна надежда только, что одеты они будут в правильную форму и разговаривать на русском. Шум транспорта мы услышали утром, когда прошли уже часа полтора. Все вместе, потому что прогудела колонна из четырех или пяти грузовиков. И сразу у нас появились силы и стимул двигаться побыстрее, даже у толстых, и у меня тоже, потому что колено болело сильно. Предательская мысль про тот малюсенький осколок, который, попав в зад, чуть не свел меня в могилу, возникала часто. Теперь любая самая мелкая ссадина еще долго на эту мысль наводить будет. А пока к дороге. Быстрее, быстрее. Неужели это путешествие может закончиться в скором времени? Думки о прогулках по немецким тылам я отгонял от себя как мог. Детский сад, конечно, но так хочется в тепло и уют, хоть и в землянке, к своим. Мы залегли в кустах, да так, что в случае чего быстренько скрыться во вражек. Двое хромых и один слепой, те еще кандидаты для скоростного отхода, но мы тут не планировали. Только узнать, чья дорога, а потом решать, что и куда. Правильно, какой смысл заранее планы строить? У нас тут не штаб, чтобы на картах стрелки рисовать и флажки на булавке переставлять. Судя по всему, грунтовка была даже не второстепенной. Раздолбанная и густо поросшая травой между колеями. Больше напросик тянуло. И ждать пришлось долго, почти час. И опять издалека не узнаешь. Да, едет довольно древний хорьх и за ним гономак но у нас тут по обе стороны фронта воюют люди не горды, и трофейную технику используют вовсю. Совсем не экзотик, когда в одной колонии едут наши полуторки и немецкие опель блицы И пока в кабину не заглянешь, не узнаешь, кому автомобиль принадлежит. Так что подождем, посмотрим. Через минуту я вздохнул облегченно. У водителя точно была гимнастерка с петлицами. Давай, — Давай, с скомандовал я продрогшему финансисту. Беги, тормози машину, если что, падай сразу, чтобы не пристрелили. Вряд ли последнее замечание придало бодрости щитоводу, но спорить он не стал и бросился из кустов на дорогу. Расчет был простой, такой хлюпик на переодетую диверсанта похож очень мало, а что грязный по самую макушку, так больше доверия вызовет, чем чистый благоухающий одеколоном. Как ни странно, Хорьх не остановился подальше от возможной засады, А подъехал чуть не вплотную, метр три не хватило до полного контакта. И тем удивительнее было, когда с заднего сиденья выпорхнул еще один интендант, только второго ранга, и начал едва не по-родственному приветствовать Вишневецкого. «Чудные дела твои, господи! Эджнат хрен знает где встретить начальник нашего спутника. Рассказать кому не поверит, ведь?» «Раз такое дело, то надо и нам выбираться. А то на радостях уедут интенданты, а нам тут куковать до следующей машины». Ну, потом прошло все по уставу. Документы проверили у всех без исключения. И усадили в Гономак, там всего три бойца охраны ехали. А Вишневецкую интендант к себе посадил. Наверное, послушать печальную повесть про сожженные бумажки и героическую оборону стратегического объекта. Ну, насчет бумаг у меня, как у любого военнослужащего, есть четкая инструкция. При возникновении угрозы захвата секретную документацию следует уничтожить. Ничего, поскрепят перьями, пощелкают счетами, родят дубликаты в кратчайшие сроки. Поговорить с интендантом не получилось. При попытке узнать пункт назначения, махнул рукой, мол, садитесь по машинам, товарищ на месте все выясните. Только автоматчики признали, что едем в штаб 4-й армии. И то хлеб, потому что их командарм Ляпин Петр Иванович и иначе штаба Виноградов, который, Пал Семенович, меня знали. В этих знакомствах с начальниками это самое главное. Не так важно, что ты с ними знаком, лишь бы они тебя вспомнили в нужный момент. Вот только общаться нам сейчас придется с подчиненными майора Шишлина. Вот как раз с ним я знаком Шапчина. Представил нас Мельников, сказать, что есть такой полковник, вот и все общение. И по делам службы я в четверке не был ни разу. Впрочем, особистый народ суровый, и факт знакомства ничего не решает. Будет хоть малейшее подозрение, гнобить начнут по самой не могу. «Хорошо, у меня есть свидетели, и кроме того столкновения, где немц видел один Вишневецкий, ничего подозрительного вроде в нашем походе нет. А всякие беседы с особистами — это неизбежно на моей службе, хотя, если честно, далеко местным специалистам до покойного Учхеквадзе. Так и того я со сказкой про допрос немца прокатил, хотя по прошествии времени думы просто не было у особисто желания меня прижимать тогда, или ценных указаний». «Ехали часа два, наверное». Не потому, что далеко, а просто дорога не под хорьк прокладывалась. Или водитель такой умелый попался. Короче, трофейный гономак оказался не для охраны, а для выдергивания с глубокой вымоины, которой начальницкий шиферюга объехать не сподобился. Но добрались до места. Я вышел подышать свежим воздухом, но отходить от техники не стал. Порядок должен быть. Сначала фильтрация, потом остальное. Надеюсь, нас не задержат, а уж попутку до штаба фронта я как-нибудь найду. На крайний случай пришлют машину недалеко здесь. И минуты не прошло, как появился возле нас молоденький боец, который повел нас умыться и пообедать. Оперативно ничего не скажешь. А пока мы сидели в ожидании горячего, примчался старший сержант войск НКВД и собрал наши документики, чтобы времени не терять. Еле молча, никто слов не сказал, будто нас тут только что собрали, никто друг друга не знает. Скорее, это усталость. Бывает же, куда-то стремишься, вроде силы есть, а когда брался, так будто кнопкой выключили. Хороший обед. Суп настоящий, картошка даже плавает. Из тушенки, скорее всего, но не только для запаха добавили куски, попадаются довольно часто. А на второй макароны с котлеты, да не крохотные, а размером с ладонь мою. Ну и компот из сухофруктов, сколько хочешь. Вроде старался не переедать, чтобы плохо не стало, а из-за стола вылез совсем осоловевший. Поэтому и новости о выделенной для отдыха землянки порадовался из последних сил. Конечно, баньку для полного счастья, но, надеюсь, позже организуют. Вот после баньки меня, одетого в свежей в подменную форму без петлицы, вызвали. Ясное дело, меня ждал не сам Шишлин, не почину Иван Васильевич такой ерундой заниматься, и не заместитель его Симыкин. В особом отделе народу хватает. У Мельникова в штабе фронта 23, что ли, человек в отделе, и в армейском не намного меньше. Так что занимался мной всего лишь лейтенант госбезопасности Великанов. Я поначалу подумал, что родственник замы начальника из 52-й армии, но внешне совсем не похожи. Наверное, просто однофамильцы. Понятное дело, что особист в обычной форме с петлицами старшего политрука, но представился по ведомству. Въедливый летеха, видать, хочет по службе продвинуться. Ни дня без разоблачения, как говорится, по крайней мере, пытается. Все его интересовало, и когда в самолет сели, кто где там располагался, общался ли с экипажем, видел ли, что те с кем-то разговаривали. С такими работать хуже некуда. За любое слово уцепится, как клещи будет тянуть до конца. Лучше отвечать односложно, ничего не выдумывать и не предполагать. Вот как акины эти, джамбулджабаевы, что вижу, то и пою. Короче, сколько ни пытался великан вытрясти из меня хоть что-то подозрительное, я не смог, потому что и не было ничего. Он уже и на второй круг пошел, а местами и на третий, как зашел тот самый старший сержант, который наш документик собирал по приезде, и что-то долго лейтенанту на ухо вещал. Тот не перебивал, только кивал китайским болванчикам. Не иначе начальство на распоряжение доносит до хлопца. Ну и потом продолжили. Мне показалось, или великанов вздохнул почти незаметно. Надоел мне этот деятель, как горькая речка. Только и счастье, что тепловатую воду из графина разрешил пить, потому что в горле мне пересыхал не один раз. Чувствовал, что тянет время, не иначе ждет кого-то. Вот о ком тот сержант рассказывал, мол, выпотрошить и подготовить. За каким хреном только спрашивается? Хотя что переживать, узнаю в нужное время. «Послушайте, товарищ лейтенант госбезопасность, не выдержал я после очередного тупого вопроса, нельзя ли распорядиться, чтобы чаю принесли, перекусить что-нибудь? Ужин уже точно прошел, а у меня после этих путешествий кишка кишки дули крутит, а потом продолжим, ладно?» Странное дело, согласился сразу. Может, и сам есть хотел. Или не рассчитывал, что так долго проводится с таким простым делом. Короче, чай нам принесли. В мельхиоровых подстаканниках, когда-то катавшись по юго-восточной железке, на что явно указывал паровозик и буквы ЮВЖД. и бутерброды с вареной колбасой. Неплохо тут особисты питаются. Я дожевывал второй бутерброд, как дверь позади меня открылась, и я услышал чей-то угодливый доклад. Вот, товарищ майор, сюда, пожалуйста. И так сладко произнес это неизвестный подхалим, что мне даже срочно захотелось чаю глотнуть. О, а тут у вас пир на весь мир, сделанный жизнерадостностью, произнес новый участник беседы, вытянувшемуся перед ним Великанову. Давай, лейтенант, и мне чайку организуй быстренько, а я подожду. Здравствуйте, Иван Тимофеевич, поздоровался я с вошедшим, когда тот начал протискиваться на место лейтенанта. Никак это меня не успокоило, даже наоборот. Майора Солоимского я знал, конечно, заместитель Мельникова. И волчар тот еще, судя по слухам. В органах более двадцати лет, все чистки и реорганизации пережил. И его прислали Сану Анну чайку попить? Ага, три раза поверил. Но чекист не торопился. Дождался Великанова с чаем, попутно читая его протоколы, иронично хмыкая при этом. А когда тот зашел, то сдвинул запись на край стола жестом, полным неуловимой брезгливости, и сказал «Не забудь документацию». Лейтенант поставил перед Солоимским натуральный жестовский поднос с олиповатыми маками и золочеными фентифлюшками по краю. Неуловимым жестом собрал свои бумаги и исчез молча, как вышкаленный официант. «В гробу я видал службу, где перед начальниками так гнуться надо». Я, когда Буденному и Хрущеву чай приносил, не пытался сапогом поцеловать, не говоря в шикерпоносе. Фу, противно даже. Солоимский не спеша выпил чай, съел бутербродик. Ага, майору госбезопасности с маслом сделали, и коркой красной сверху посыпали. Наверное, знают вкусы начальства. — Ну что же, давайте займемся нашим вопросом, — сказал Иван Тимофеевич, сдвигая поднос с пустым стаканом на край стола. — Петр Николаевич, не в службу, переставьте на подоконник, что ли, чтобы не мешало. Я, не вставая со стула, ткнул под нос к окну. Вроде упасть не должен. Ладно, не про чекистские стаканы сейчас думать надо. Я молча уставился на Салаимского. Да, суровый мужик, у него на лбу написано, что таких, как я, он на завтрак по пять штук не потребляет. Еще говорить не начали, а мне уже признаться в чем-нибудь хочется. Поступил к нам очень неприятный сигнал, — начал, наконец, майор, открывая тоненькую папочку. Надо разобраться, чтобы не висело оно такое, я бы сказал, несуразное обвинение. Согласны? Я кивнул, будто мое мнение здесь кого-то интересовало. Вот ваш рапорт на имя майора Мельникова. Он достал из папочки мое совместное с Авдеевым сочинение. Вот рапорт на имя командующего фронтом. На свет божий появился еще один опус. Оба документа были соответствующе зарегистрированы. Резолюции с синим карандашом присутствовали. Короче, все чин настоящее. Вы же писали, товарищ полковник. — Похоже на то. Вы извините, товарищ майор госбезопасности, но я после болезни не совсем восстановился. Зрение подводит немного, особенно вблизи. Не вижу просто документы подробно отсюда. — Да вы что, Петр Николаевич? — вроде как возмутился Солоимский. — Никто вас ни в чем не обвиняет. Бросьте, у нас же не допросы. Видите, я и протокол не веду. Беседуем, как два сослуживца. Одно дело делаем, так что давайте без чинов просто поговорим. Вот ваши рапорта, посмотрите. — Плавали, знаем. Кум на зоне любил такие подкаты. Уж не знаю, может, на курсах каких им такой рассказывают, что пытались допрос замаскировать под доверительную беседу. С трудом представляю, что кто-нибудь ведется на такую дешевку. Да, мои, — отодвинул я листики. Не будем выяснять такую мелочь, как дата написания рапорта на имя комфронта, — улыбнулся Иван Тимофеевич. Ваши доверительные отношения с дьютантом Масюком известны. Не в этом дело, — поднял он руки, останавливая мою реплику. Говорю же, оформлено все замечательно, нарушений нет. Но давайте еще раз пройдемся по событиям. Итак, товарищ Кирпанос сообщил вам, что не против общения с американской журналисткой, и вы обговорили с ним темы, которые разрешено затрагивать, от которых следует уклониться. Так и было, сказал я. Но вы не согласовали это с начальником особого отдела фронта, так как его не смогли найти на месте. Да. А как вы могли не заметить майора Мельникова, который постоянно находился рядом с командующим, начиная с момента встречи с делегацией американцев и заканчивая эпизодом, когда вам дали разрешение на интервью? Не могу знать, может, он отошел на время. Я после болезни. Помню, Петр Николаевич, не восстановились. Ну так и быть. Сочтем, что Дмитрий Иванович отлучился на пару минут. Мало ли, в уборную пошел. Но что вы скажете об эпизоде, который вы в рапорт не включили? В смысле? Все значимые события включил? «А вступление с американкой в половую связь?» А, это да Петр Николаевич, а выходок, значит!» Шутливо погрозил он мне пальцем. Мне, конечно, лестно слышать такую оценку, но нет, с американкой не случилось, развел я руками. Давайте вы пока помолчите, вот в ваших же интересах. Серьезно, что совсем не вязалось с почти почти игреем замечанием перед этим, вдруг сказал Салаимский. Имеются свидетельские показания, что вы вдвоем с ней зашли в землянку и находились там довольно продолжительное время. И звуки оттуда раздавались. Я даже позавидовал немного, когда мне описывали. Да, вот. И он выудил из папочки бумагу с машинописным текстом. Третий экземпляр, наверное, буквы были бледнее, текст еле угадывался. Американка потом писала своей подруге, что имела приключения с настоящим русским медведем. Это кто ее там заломал так? Точно не я. Да кто же ее знает? Может, придумала. Знаете, приключения в чужой стране. Фантазия богатая, журналистка опять же. А в землянку я к ней на минуту буквально зашел, показать, как лампу зажечь. Кто там что слышал, не знаю, ничего у меня с американкой не было. Если уж начал врать, то первоначальной версии надо держаться до конца. Потому что если будешь юлить и вспоминать новые детали, завалишься сразу. Даже если все будут говорить, что ты врешь, не меняй первоначальный рассказ. Так и помнить лучше, и сбить тебя с толку труднее. А Салаимскому, если хочется, пусть пытается доказать обратное. Замысел понятен. Всем плевать, сколько раз и в каком виде у меня было с этой Меган. Важно другое. Как только я скажу «да», тут же вылезет обвинения в шпионаже. Мол, завербовали и так далее. Поэтому я буду стоять на своем до конца. Ничего, ребят, у меня упрямство хватит, не переживайте. Майор Мурыжил меня еще часа три. Иван Тимофеевич довольно быстро перестал притворяться с моим лучшим другом. Дошли до угроз попортить судьбу жене и обвинений, что я хочу подставить Кирпаноса. Короче, сумбур вместо музыки. «Ничего, это у него работа такая, я не в претензии. Вот только интересно, кто же там за веревочки дергает? Запорожец? Мельников? Кому я так сильно дорогу перешел?» Наконец, то особисто решил, что сегодня уже толку не будет. Бить меня у него разрешения не было, а интеллектом давить не получилось. Он поднялся, тяжело вздохнув, выбрался из-за стола и открыл дверь. «Эй, кто там?» — крикнул он в коридор. «Сержант Маврин, руку с безопасности. — Сопроводите задержанную на гауптвахту и вызовите ко мне майора Шишлина.